Глава 49. 12 и 14 января 1934 года На маленьком ранчо было темно. Из полудня до заката, душно и жарко, а ночью стоял пронизывающий холод. Перегородка разделяла хижину на две комнаты В середине первой находился очаг из неотесанных камней. И когда загорался огонь для приготовления пищи, дым медленно уходил сквозь щели в деревянных без окон стенах. Мебель состояла из табуретки, двух бочек из-под керосина, в которых хранили воду, нескольких необожженных глиняных горшков, и каменной ступки для дробления кукурузы. С другой стороны вдоль перегородки располагались нары на подмостках. На них лежал Марк. К утру он был охвачен бредом и лихорадкой, а инфекция распространилась к низу, так что нога распухла до лодыжки. Энтони, сидевшему здесь в горячих сумерках и слушавшему бормотание, и внезапные выкрики, ставшего незнакомым и чужим человека на нарах, в ту минуту нужно было решить только одно — послать ли Мозо в Мяхутлу за врачом и лекарствами, и не пойти ли туда самому. Из двух зол предстояло выбрать меньшее. Он подумал о бедном Марке, брошенном и совсем одиноком в руках, неумелых и не слишком-то доброжелательных дикарей. Но даже если он сам останется здесь, то что он сможет сделать с теми средствами, что у него есть? А, допустим, Мозо пойдет и не сможет уговорить врача прийти сразу же, не сможет принести необходимые припасы, не сможет, может быть, даже вернуться. — Миохутло, — как сказал Марк, — была в местности пулька Там были океаны этого дешевого алкоголя. Пустив лошадь вскачь, он сам мог бы успеть туда и назад и быть у изголовья Марка не раньше, чем через тридцать часов. Белый человек с деньгами в кармане, он мог бы путем угроз и подкупа заставить врача пошевелиться. И, что не менее важно, он знал бы, какие запасы нужно привезти с собой — Его ум был настроен решительно. Он поднялся и, шагнув к двери, велел Мозо седлать его мула. Он проехал не менее двух часов, когда случилось чудо. Достигнув изгиба дорожки, он увидел в пятидесяти ярдах от себя белого человека, сопровождаемого двумя индейцами, одного на лошади, и другого, шедшего пешком с парой навьюченных багажных мулов. Когда они поравнялись, человек учтиво снял шляпу. Волосы под ней были светло-каштановыми, сединой на висках, а глаза на сильно загорелом лице, на удивление, светлыми. «Буэнос диас, кабальеро!» — приветствовал он. «Примечание. Добрый день, кабальеро!» Испанский. Конец примечания. Энтони безошибочно узнал акцент. «Доброе утро», — ответил он. Оба они дернули за вожжи своих мулов и разговорились. «Это первое английское слово, которое я слышу за последние семь с половиной месяцев», — сказал незнакомец. «Он был пожилым человеком небольшого роста, сухопарым». но с прямой осанкой, которая придавала ему некоторое достоинство. Лицо имело удивительно правильные черты, нос был короткий, а верхняя губа необыкновенно длинной, рот как у инквизитора, но этот инквизитор, видимо, забыл о своем предназначении и научился улыбаться. Вокруг ярких пытливых глаз лучились таинственные морщинки, которые казались иероглифическими символами, постоянно вспыхивающих насмешливых и добрых огоньков. Нелепое лицо, решил Энтони, но очаровательное. Меня зовут Джеймс Миллер, представился незнакомец. А вас? Получив ответ, он спросил, называя собеседника по квакерскому обычаю по имени и фамилии. «Вы путешествуете один, Энтони Бивис?» Энтони объяснил ему, куда он направляется и по какому делу. «Я полагаю, вы ничего не знаете о докторах Меохутле», заключил он. Иероглифы вокруг глаз стали четче, а около губ появились смешливые морщинки. Джеймс Миллер рассмеялся. «Я знаю здешних докторов», — сказал он, похлопав себя по груди. «Доктор медицины, Эдинбург. И хороший запас медикаментов на этих мулах тоже неплохо». Затем, сменив тон, он живо проговорил «Поехали». «Вернемся к вашему бедному другу как можно быстрее». Энтони повернул своего мула, и друг подле друга двое мужчин поехали по дорожке. «Ну?» «Энтони Бивис», — сказал доктор, — «вы обратились по верному адресу». Энтони кивнул. «К счастью, — заметил он, — я не молился, иначе мне пришлось бы поверить в провидение и чудесное вмешательство». «Дело не в этом», — согласился врач. «Нельзя, разумеется, утверждать, что все происходит целиком по воле случая, Вытягиваешь карту, которую тебе навязывает фокусник, карту, которую сам неизбежно заставил себе навязать. Это дело причины и следствия. Затем без паузы он спросил, чем вы занимаетесь? Допустим, я социолог. Или, по крайней мере, был им. Да неужели? Доктор, казалось, был приятно удивлен. А я антрополог, продолжал он. Последние месяцы живу с лакодонами в Чиапасе. Хорошие люди, если узнать их поближе. И я собрал много материала. Кстати говоря, вы женаты? Нет. И никогда не были? Никогда. Доктор Миллер покачал головой. Это плохо, Энтони Бивис, сказал он. Вы должны были жениться. Почему вы так считаете? Это видно по вашему лицу. Здесь и вот здесь. Он коснулся его губ и лба. Я был женат 14 лет, а потом моя жена умерла. Гемоглобинурия. Мы тогда работали в Западной Африке. Она тоже была квалифицированным врачом. Знала свое дело в некоторых областях лучше, чем я. Он вздохнул. «Знаете, вы бы стали хорошим мужем. Может быть, вы еще женитесь. Сколько вам лет?» «Сорок три». «А выглядите моложе. Хотя мне не нравится землистый цвет вашей кожи. Не страдаете от запоров?» «Ну нет», — ответил Энтони с улыбкой и подумал, «что если бы каждый говорил с ним подобным образом? Может быть, немного утомительно?» относиться к каждому встречному как к человеку и позволять им знать о тебе все. Но гораздо интереснее, чем обращаться с ними как с предметами, обыкновенными кусками материи, прижимающимися к тебе в автобусе, давящими тебе ноги на тротуаре. «Не страдаю», — повторил он. «Имейте в виду, что страдаете, но не сильно», — сказал доктор. «Экземой болели?» Так, чуть-чуть. И волосы заражены перхотью, доктор Миллер закивал в подтверждение своего вывода. А головные боли у вас случаются? Энтони пришлось сознаться, что иногда случаются. И, конечно же, ригидность затылка и прострел. Я знаю, я знаю. Через несколько лет у вас разовьется пояснично-кресцовый радикулит или артрит. Доктор помолчал секунду, с любопытством осматривая лицо Энтони. «Да-с, лицо землистое», — повторил он, качая головой. «Ирония, скептицизм, сухопрактическое отношение ко всему. Весьма неудовлетворительно. Все, что вы думаете, неудовлетворительно». Энтони рассмеялся, но только чтобы скрыть некоторое беспокойство. Переход на дружеские отношения с каждым встречным мог быть слегка ошеломляющим. «О, не воображайте, что я вас ругаю!» — воскликнул доктор. И в его голосе была слышна нота искреннего раскаяния. «Энтони!» — все не мог прекратить смеяться. «Не берите вы в голову, что я в чем-то обвиняю вас!» Протянув руку, он дружелюбно похлопал Энтони по плечу. «Мы все...» те, кто мы есть, и когда речь заходит о том, чтобы превратить нас в то, чем мы должны быть, это не просто. Да, не просто, Энтони Бивис. Как можно ожидать, чтобы вы думали только о том, что надо, если у вас хроническое кишечное отравление, полагаю, с рождения получили в наследство и в то же время сутулость Ложиться так на своего мула — это же ужасно. Нагрузка на позвоночник словно от тонны кирпичей. Уже почти слышно, как он скрипит. А когда спина в таком состоянии, что происходит с остальными частями тела, страшно подумать. И все-таки, — вмешался Энтони, слегка задетый перечислением своих физических уродств, — я еще жив и хочу вам кое-что рассказать. «Кто-то здесь должен кое-что рассказать», — ответствовал врач. «Но тот ли он, кем вы хотите, чтобы он был?» Энтони не ответил, только с чувством неудобства улыбнулся. «Если этот кто-то будет рассказывать гораздо дольше, вас это не заботит». «Я серьезно», — настаивал он, — «абсолютно серьезно». «Вам нужно изменить образ жизни, если хотите остаться в живых. И если дело в смене образа жизни, да. Вы должны принять любую помощь, в которой нуждаетесь, от Бога и от врача. Я говорю вам это потому, что вы мне нравитесь», — объяснил он. «Я думаю, вам стоит изменить жизнь». «Спасибо», — произнес Энтони, улыбаясь на этот раз от удовольствия. «Говоря от имени врача, я бы порекомендовал курс иссушения тонкого кишечника». «А говоря от имени Бога», — отпарировал Энтони, допуская, чтобы его удовольствие переросло в добродушную насмешливость, «я рекомендую курс молитв и поста». «Нет, только не поста». Совершенно серьезно запротестовал врач. «Никакого поста». Только нормальная диета. Ни в коем случае мясо от мясника. Это отрава для вас. И никакого молока. Оно просто уничтожит вас. Принимайте его в форме сыра и масла. Но ни в коем случае не жидкости. И как можно меньше яиц. И, конечно же, только один плотский обед в течение дня». «Вам не нужна половина того, что вы едите». «А что до молитвы?» Миллер вздохнул и в задумчивости наморщил лоб. «Мне, знаете ли, это никогда не нравилось. По крайней мере, то, что обычно имеется в виду под молитвой, все эти просьбы об особых милостях, руководстве и прощении, я всегда находил, что это делает человека эгоистом, заставляя его заниматься целиком только своей ничтожной личностью. Когда вы молитесь обычным способом, вы просто пережевываете самого себя. Вы возвращаетесь к своей собственной блевотине, если понимаете, что я хочу сказать, в то время как все мы хотим кое-как освободиться от собственной грязи. — Кое-как, — думал Энтони, — освободиться от книг, от ароматной и упругой женской плоти, от страха и лени, от болезненного, но таинственно интригующего видения мира, как зверинца или сумасшедшего дома. «Преодолеть эту мелкую, грошовую, ничтожную личность, — продолжал доктор, — с ее жалкими добродетелями и пороками, с глупыми желаниями и не менее глупыми претензиями, но если вы невнимательны...» Молитва просто утверждает вас дурную привычку быть личностью. Я говорю вам, я наблюдал такие вещи в клинике, и, кажется, это оказывает на человека такое же влияние, как мясо из мясницкой. Молитва делает вас более собой, более отстраненным, так же, как и Ромштекс. Взгляните на связь между религией и диетой, Христиане едят мясо, пьют алкоголь и курят табак, и христианство прославляет личность, настаивает на ценности пустяковых молитв, проповедует, что Бог чувствует гнев и одобряет преследование еретиков. То же самое с иудеями и магометанами. Кошер и разгневанный Иегова. Примечание. Кошер. Еврейский, истинный, правоверный. Иудейский способ приготовления и сервировки пищи. Конец примечания. Баранина и говядина. И человек живет среди гури и готов на месть во имя Аллаха в священных войнах. Теперь посмотрите на буддистов. Овощи и вода. И какова их философия? Они не превозносят личность, а наоборот, пытаются преодолеть ее. Они не воображают, что Бог может рассердиться на них. Они думают, что Он сострадателен, если не просветлены. А если просветлены, то считают, что Он не существует, кроме как в виде безличного вселенского разума. Поэтому они не предлагают просительную молитву. Они медитируют. или другими словами пытаются соединить свой разум с разумом вселенским. И в конце концов, они не верят в особую судьбу для отдельных людей. Они верят в нравственный порядок, где каждое событие имеет свою причину и приводит к определенному результату, где карта навязана вам фокусником, но только потому, что ваши предыдущие действия вынудили его навязать вам карту, Какие миры вдали от Иеговы и Бога Отца и вечные нетленные души? Факт, несомненно, в том, что мы мыслим так же, как едим. Я ем, как буддист, потому что уверен, что это поддерживает во мне здоровье и бодрое расположение духа, и результат таков, что я мыслю, как буддист, а мысля, как буддист, я утверждаюсь в своей решимости есть таким же образом. «И вы рекомендуете мне есть именно так? Более или менее?» «И вы также хотите, чтобы я так мыслил?» «В конечном итоге вы уже не сможете препятствовать этому. Но, конечно, лучше начать делать это сознательно». «Но дело в том», — начал Энтони, — «что я уже мыслю как буддист. Может быть, не всегда, но, безусловно, во многом». «Несмотря на Роздвив, вам кажется, что вы мыслите как буддист», — возразил доктор. «Но на самом деле это не так. Все отрицать это думать не по-буддийски, а как христианин, который ест больше мяса из мясницкой, чем может одолеть его кишечник». Энтони рассмеялся. «Да, я знаю, что это звучит смешно», — сказал доктор. Но это единственно от того, что вы дуалист. Никогда так не считал. Может быть, не по убеждениям. Но на практике, кто вы еще, если не дуалист? Кто вы, Энтони Бивис? Умный человек, это очевидно. Но также очевидно, что вы имеете бессознательное тело. Эффективно мыслящий аппарат. и безнадежно глупый сгусток мышц, костей и внутренних органов. Конечно же, вы дуалист. Вы живете двойной жизнью, и одна из причин тому, что вы слишком сильно отравляете себя животными белками, как и миллионы других людей, конечно же. Какой сегодня самый главный враг христианства? Мороженое мясо. В прошлом только представители высших классов были глубоко скептичными, отчаянными и всеотрицающими. Почему? Среди других причин, потому что они были единственными, кто мог позволить себе есть много мяса. А теперь к вашим услугам дешевая кантерберийская телятина и охлажденная аргентинская говядина – Даже бедняки могут позволить себе отраву, вселяющую в них полный скептицизм и отчаяние, и только очень сильные стимулы побудят их целенаправленной деятельности, но, что самое худшее, единственная деятельность, которую они могут развернуть, дьявольская. Их стимулируют только истерические призывы преследовать евреев, казнить социалистов или развязывать войну. «Вы лично, к счастью, слишком интеллигентны, чтобы быть фашистом или националистом, но опять-таки в теории, а не в жизни. Поверьте мне, Энтони Бивис, ваш кишечник созрел для фашизма и национализма. Он давно вынуждает вас стряхнуть себя жуткое всеотрицание, которому он же вас и приговорил, и превратить одну форму насилия в другую». «Действительно», — согласился Энтони, — «я здесь только по этой причине». Он протянул руку по направлению к туманному кряжу гор, «только для того, чтобы освободиться от негативизма. Мы были на пути к революции, когда бедный Стейтс получил рану». Доктор кивнул головой. «Вот видите», — сказал он, — «вы сами говорите. Неужели вы полагаете, что очутились вы здесь, будь у вас здоровый кишечник?» «Ну, я не знаю», — со смехом ответил Энтони. «Вы прекрасно знаете, что не оказались бы», — почти сурово произнес доктор. «И, по крайней мере, не поехали по этому безумному делу, потому что, конечно же, вы были бы здесь, скажем, как антрополог или как учитель, целитель или кто хотите, если бы это значило понимать людей и помогать им». Энтони медленно кивал головой, ничего не говоря, и после этого они долго ехали в тишине. За окнами было светло, и под открытым небом чище, чем на маленьком ранчо, доктор Миллер выбрал для своего хирургического театра маленькую лесную полянку за пределами деревни. — Там, где не налетит мушиный рой, будем надеяться, — сказал он, очевидно, не слишком сильно, веря в это. Два Мозо выстроили очаг, и поставили на огонь котел с водой. У школьного учителя был позаимствован стол и несколько табуреток, на которые были водружены бутыли с дезинфицирующим средством и хлопковая простыня для изголовья больного. Доктор Миллер дал Марку дозу нембутала, и когда наступило время, его в бессознательном состоянии перенесли на полянку среди сосен, Мальчишки со всей деревни окружили носилки и стояли вокруг с молчаливым вниманием, пока пациента перекладывали на стол. В брюках и широкополых шляпах, с маленькими одеялами, сложенными за плечами, они казались не детьми, а нелепой и злобной пародией на взрослых. Энтони, державший гангренозную ногу, выпрямился и, оглянувшись, увидел ряд загорелых лиц и блеск ярких черных глаз. При этом зрелище он почувствовал растущий неконтролируемый гнев. «Быстро убирайтесь!» — крикнул он по-английски, и приблизился к ним, махая руками. «Вон отсюда, чертенята!» Дети отступили, но медленно, с неохотой и явным намерением занять прежние позиции, лишь только он повернется к ним спиной. Энтони сделал быстрый рывок вперед и схватил одного малыша за руку. «Ах ты, сорванец!» Он силой тряхнул ребенка и затем, движимый непреодолимым желанием причинить боль, дал ему тумака по голове, от которого большая шляпа мальчика слетела и упала между деревьев. Не издав ни единого звука, ребенок побежал вслед за своими приятелями. Энтони сделал последний угрожающий жест в их направлении, потом повернулся и побрел обратно к середине опушки. Он не сделал и нескольких шагов, когда камень, хорошо нацеленный, ударил его прямо посреди плеч. Он в гневе развернулся и разразился такими пошлыми ругательствами, которых не произносил с того времени, как был школьником. Доктор Миллер... Умывавший руки у столика, быстро взглянул на него. Что-то случилось? Маленькие чертенеты швыраются камнями. Так вам и надо, без всякого сочувствия произнес он. Оставьте их в покое и идите выполнять свой долг. Необычно клерикальное и военное слово внезапно заставило его с неудобством для себя осознать, что он вел себя глупо, хуже, чем глупо. Вместе с осознанием непростительной глупости пришло желание оправдать ее. Тоном уязвленного негодования он произнес, «Вы же не собираетесь позволять им смотреть, не так ли?» «Как я могу запретить им смотреть, если они хотят?» спросил доктор, вытирая руки. «А теперь, Энтони Бивис, — продолжил он почти свирепо, — крепитесь. Будет достаточно тяжело». «Так что, пожалуйста, без истерик». Умолкнув, и из-за того, что тот пристыдил его, сердясь на Миллера, Энтони вымыл руки и надел чистую рубашку, которая должна была служить в качестве рабочего халата. «Ну а теперь», — сказал доктор, шагнув вперед, «мы должны начать с удаления из этой ноги крови». «Из этой? А не из его ноги?» Думал Энтони, стоя рядом с доктором, и смотря на Марка, бесчувственно лежащего на ложе, что-то безличное, никому в сущности не принадлежащее, нога. Но лицо Марка, его спящее лицо, теперь так невероятно спокойное, гладкое, несмотря на изможденность, Как будто смертельное костенение натянуло на искалеченные и напряженные мускулы новую кожу. Оно никогда не стало бы просто этим лицом. Оно было его. Его из-за несходства с той презрительной страдающей маской, через которую Марк иногда смотрел на мир. Может быть, более всего из-за этого несходства». Энтони внезапно вспомнил, что говорил ему Марк еще несколько месяцев назад на Средиземном море, когда он проснулся и увидел эти глаза, теперь закрытые, но тогда широко открытые и яркие от насмешки, с сардонической ухмылкой разглядывающие его через москитную сетку. Может быть, человек на самом деле является тем, кем кажется во сне. невинности мир — сущность разума, а все остальное — простая случайность. «Возьмите его ногу», — приказал доктор Миллер, — «и поднимите ее как можно выше». Энтони исполнил то, что ему было сказано. Нелепо поднятая, жутко распухшая и потерявшая естественный цвет нога казалась более безличной и более неодушевленной, чем когда бы то ни было. Запах омертвевшей плоти ударял ему в нос. У него за спиной среди деревьев послышался голос, пробубнивший что-то нечленораздельное. Затем раздался смех. — А теперь пусть ногу держит Мозо, а вы стойте рядом со мной. Энтони поминовался и снова стал дышать смолой деревьев. — Подержите эту бутылку. Доктор удивленно пробормотал. Отарило. Примечание. Желтый. Испанский. Конец примечания. Лишь только смочил бедро флавином. Примечание. Флавин. Органическое вещество желтого цвета, применявшееся в медицине для обеззараживания. Конец примечания. Энтони снова взглянул в лицо своего друга. Оно оставалось безмятежно кротким, совершенно чистым и спокойным. Нога с черной мертвой плотью. Пила в растворе марганцовки, ножи и медицинский зажим. Любопытные дети во все глаза смотрели из-за деревьев. Никто не обращал особого внимания на Марка, виновника всего. «Теперь хлороформ», — велел доктор Миллер. и вату. Я покажу вам, как пользоваться этим. Затем вы продолжите сами. Он открыл бутылку, и запах хвойных деревьев при солнечном свете сменился резким тошнотворно-сладковатым запахом. «Ну, видите, в чем здесь секрет?» — спросил доктор. «Вот так. Теперь делайте сами. Я скажу вам, когда остановиться». а я буду накладывать жгут. На деревьях не было птиц и почти никаких насекомых. Деревья были мертвенно-тихими. Это солнечная полянка, маленький островок речи и движения среди океана молчания, и в центре островка еще одна молчаливая точка, более сильная, более роковая, чем молчание в лесу. Жгут был наложен. Доктор Миллер приказал опустить нелепо задранную ногу. Он придвинул табурет к изголовью, сел. Затем снова встал и, в последний раз вымыв руки, объяснил Энтони, ничто оперировать ему придется сидя. Ложе было слишком низким, чтобы он мог стоять. Еще раз придвинув табурет, он сунул руку в сосуд с марганцовкой и вытащил скальпель. при виде того, как широкие лохмотья кожи свисали, как банановая кожура, но в этот раз с кровоточащего плода Энтони охватило жуткое ощущение тошноты. Рот его увлажнился от слюны, и ему пришлось непрерывно глотать, чтобы избавиться от неё. Он непроизвольно закашлялся, словно с ним вот-вот случится приступ тошноты. Теперь осторожней. — сказал доктор, не подымая глаз. Артериальным зажимом он закрепил край гадко пахнущего сосуда. — Думайте об этом по-научному. Он сделал еще один надрез алой плоти. — А если вам станет плохо? — продолжал он с внезапной резкостью. — Ради бога, идите и делайте все быстро! затем тоном профессора, который демонстрирует студентам интересный момент, проговорил... «Необходимо отрезать длинные нервы. Будет жуткое стяжение, когда ткани срастутся, и тем не менее, — добавил он, — ему, видно, придется пережить еще одну ампутацию дома. Боюсь, культя не будет хорошей». Спокойная и примиренная, свободная от всех желаний, всякой злобы и всяких амбиций, Таково было лицо того, кто получил свободу, того, для кого больше не существовало тюрем и цепей, не было больше гробницы под камнем и к кому не прилипал больше птичий клей. Лицо того, кто обрел свободу. «Но на самом деле», — размышлял Энтони, «на самом деле его свобода навязана ему этим жутким запахом зла». Можно ли было быть своим собственным освободителем? На этом пути имелись ловушки, но из них можно выбраться. Тюрьмы? Но их можно открыть. А если камеры пыток никогда не будут упразднены, может быть, на пытки станут смотреть как на нечто малозначащее, такое же малозначащее, как скрежет полотна пилы, вгрызающейся в кость Марка? Марк лежал кротко и тихо. Казалось, он улыбается.